вносят поправки меняют сюжеты они указывают нам как делать картины но ну, я наговорил вам столько мрачных вещей что, пожалуй, хватит знаете что сядем в машину поедем кататься освежимся мы поехали за город и попали к запасному водоёму